Глава 5. Кейт. Лондон. Наши дни. Урчание в животе заставило Кейт посмотреть на часы. 15.30. Весь день без перерыва она делала записи, беседуя с Санви и Гейл, пока Маркус корпел над каждым кадром. Время визита подходило к концу. Их пропуск действовал до 16.00. Но она хотела успеть осмотреть ещё пару экспонатов. На столе слева от неё был выставлен золотой помандер. Или это был флакон для духов, усыпанный алмазами, рубинами, изумрудами, сапфирами и шпинелями. Кейт представлялась, как лондонская аристократка держит под носом этот флакон, вдыхая запах амбры, гвоздичного масла и корицы, чтобы перебить зловоние разлагающихся зачумлённых трупов, пока её карета мчится по городским улицам. И, наконец, Последний экспонат, покоящийся на своем пьедестале, практически незаметный — крошечное кольцо с одиночным алмазом. Солитер. Бриллиант был вставлен в золотую оправу, а сам золотой ободок покрыт белой глазурью. Кольцо было таким простым и таким крошечным. Что оно символизировало? Траур или любовь? Кольцо так поразило Кейт, что она вдруг подумала — «Если бы ей довелось самой выбирать обручальное кольцо, то она хотела бы точно такое». Кейт судорожно сглотнула, почувствовав сухость во рту и лёгкое головокружение. Нахлынувшие воспоминания о Джонатане вкупе с духотой в тесном помещении совершенно сбили её с рабочего настроя. Она вновь ощутила запах льняного масла и дубовой стружки в волосах Джонатана. Вспоминая, как он закончил полировать — и установил последние шкафчики кухонного гарнитура в её особняке, а затем усадил её на столешницу и сделал ей предложение. Эти тёплые глаза и озорная улыбка. Кейт приняла предложение, но втайне она была огорчена, что Джонатан сделал его без кольца. Оказалось, что мечтательная девочка, любившая проводить время за туалетным столиком прабабушки Эсси, примеряя бисерные ожерелья и разноцветные серьги, не исчезла полностью под костюмами индивидуального пошива и шёлковыми блузками. Должно быть, Джонатан уловил это тайное огорчение на её лице и заметно смутился. «Но кто бы стал осуждать за это? Но я думал, что ты точно знаешь, чего хочешь, поэтому я не...» Она прервала его бормотание долгим, неторопливым поцелуем. Притянув Джонатана к себе, она сорвала с него рубашку, осыпав их обоих душистыми опилками. Кейт глубоко вздохнула. Она отступила от стола с кольцом и постаралась сморгнуть выступившие слёзы. Ей показалось, что грубый свет флуоресцентных ламп выставил на показ её личное горе. Перед отъездом в Лондон она успела подписать документы для развода, но ещё не отправила их обратно адвокату Джонатана. «Ты в порядке?» Спросил Маркус, оторвавшись от созерцания изумрудных часов, вокруг которых он пытался расставить свои софиты и светоотражатели. Подошла Саанви и, как бы поддерживая, взяла Кейт за руку. Смутившись, Кейт пожала плечами и солгала. «Смена часовых поясов, извините». Маркус внимательно посмотрел на неё, озабоченно нахмурив брови. «Мы можем закончить на сегодня, если хочешь». «Да я в порядке, честное слово. Не хочу ничего упустить». Подступив к столу, она снова осмотрела камеи, саламандру, изумрудные часы, помандер. С чего же начать? Каждая история нуждается в хорошей интриге. Изумрудные часы казались очевидным выбором, но взор Кейт притягивала это маленькое черно-белое кольцо. Его простота зацепила ее. Следуя кивку Кейт, Санви взяла его и поднесла к свету. Бриллиант вспыхнул, словно пламя, и Кейт задалась вопросом. Почему такое простенькое кольцо было зарыто в сыром подвале вместе с более ценными подвесками и часами? Алмаз был плоскогранный и совершенно чистый. С помощью окуляра Кейт исследовала его на предмет временных изменений — дефектов. В наше время при современных технологиях алмаз можно нарастить, и сертифицировать наравне с природным. А не огранённый камень отполирует так, что он будет искриться на всю комнату. Кейт делала тщательные заметки. 3-4 карата. Конец XVI или начало XVII столетия. Маленький размер кольца. Возможно, для ребёнка или миниатюрной женщины. Выемчатая эмаль. Маньеристский стиль. Чёрные цветы на белом. Анютины глазки, незабудки. Кольцо обручальное или талисман в стиле "Мемонты Море". Какие заверения были даны вместе с этим кольцом? Как оно оказалось в лондонском музее? Санви, вы не знаете, откуда этот камень? Ну, на этот вопрос я могу вам ответить, отозвалась хранитель, улыбаясь. Мы протестировали его, с некоторыми другими, и теперь точно знаем, что сырьё было из Галконды. Так что это кольцо, она снова поднесла его под свет софита, и алмаз вспыхнул тёплым огоньком ночной свечи, родилось в Индии. Алмаз-сырец. Голконда Индия, 1630 год. Мальчик проснулся от криков брата. Это продолжалось с прошлой луны. Сачин поднялся с соломенной циновки, которую он делил с отцом, подпоясался кожаным ремнём, завязав его узлом, и бесшумными шагами стал пробираться сквозь грязь на полу, в дальний угол хижины, где лежал его брат, Арджун, связанный по рукам и ногам верёвкой. Опустившись на колени, Сачин осторожно положил руку на бедро мальчика, чтобы успокоить его. Затем он ослабил верёвки на лодыжках брата и обнял его голову. Поцеловав брата в макушку, Сачин прошептал молитву Махадеве. Арджун отпихнул брата ударом двух кулаков, связанных вместе. Но его взгляд был похож на взгляд перепуганного животного. Он всхлипнул и постарался как можно плотнее сжаться в клубок. Сачин чувствовал, что от брата исходит запах высохшей мочи. Он встал, затем помог Арджуну подняться на ноги. Они пошли на берег реки, чтобы совершить омовение и прочитать молитву. В это время в противоположном углу глинобитной хижины их мать и сестра возились возле очага. Сестра скатывала в ладонях шарики из пшеничного теста и чёрного сахара. Мать заправляла специями большой чайник, кипевший на углях. Палочку драгоценной корицы, кусочек корня имбиря, горсть гвоздики и щепотку кардамона. Аромат распаренных специй смешивался с дымом и наполнял хижину. Гита, старшая сестра, должна была сходить с крошечным кувшином запарным молоком, которое давала корова, принадлежавшая деревенской общине. И тогда они закончат приготовление утреннего чая. Когда братья шли к реке, Арджун вертел головой в разные стороны, раздувая ноздри, как верблюд принюхивающийся к ветру. и вскоре стало видно, что он успокаивается. Задрав голову к небу и разглядывая проплывающие облака, он словно пытался вдохнуть их. Рассмеявшись, он поднял вверх связанные руки в надежде ухватить белые клубки, как пролетающих бабочек. Усачина сжала грудь, когда он заметил кровоточащие рубцы на запястьях брата. Он подумал, что, возможно, мама даст ему немного куркумы и топлёного масла, чтобы обработать раны. Как же ему хотелось развязать Арджуну руки. Но после того, как брат ударил местного брахмана о каменную стену во время совершения молитвы, отец пообещал общине, что будет держать своего старшего сына на привязи, как зверя. Брахман сказал, что у Арджуна дьявольская лихорадка. Но он ошибался. Арджун не был одержим злом. Просто его напугало и сломила авария в шахте. которая произошла годом раньше. «Это же чудо, что он выжил», — думал Сачин. Арджуна завалила в забое где он работал. Он был погребен под кучей грунта, обвалившегося со стен. С тех пор он уже не был самим собой. Никто не хотел встречаться с ними взглядами, когда они шли к реке мимо таких же глиняных хижин, как и у них. Горный утес возвышался над холмистым подножием, заросшим джунглями. Воздух был густой и влажный. На лбу Сачина уже начали проступать капельки пота. Из глубин тропического леса доносился утренний птичий щебет и вопли диких обезьян. Уже не первый раз Сачин задумывался, а каково было бы углубиться в эти дебри и затеряться среди пышной листвы. Какие земли, что за королевство находятся за этими горными хребтами? Мимо них шёл караван из дюжины деревянных фургонов, запряжённых валами, покрытыми дорожной пылью. Дорога, соединяющая шахты, крепость Галконды, Хайдарабат и Порт Гоа представляла собой непрерывный поток караванов. Одни были нагружены хлопком, шёлком, рисом, кукурузой и солью. Другие везли заморские специи, сахар и мускатный орех. Большинство торговцев составляли кочевники и персы. Но в последнее время здесь стали появляться разного сорта чужеземцы, обутые в изящные туфли, обливающиеся потом в своих длинных чулках, шерстяных панталонах и камзолах, с прилипшими к колбу локонами пудренных париков. Эти откормленные мужчины с мясистыми розовыми щеками бродили по деревне между глиняными хижинами с соломенными крышами, проклиная и распугивая косы цыплят, попадавшихся на их пути. Они пытались с помощью подкупа пробраться к шахтам, располагавшимся между рекой и подножием хребта. Но местные торговцы и охрана не шли на подкуп. Эти шахты принадлежали королю голконды если чужеземцы хотели увидеть добытые алмазы, они должны были идти со всеми другими торговцами на местный базар. Бык вяло помахивал хвостом, когда один из чужеземцев остановил фургон и приказал выгружать из него мешки с пшеном. Сачин слышал, что этот белый человек с обгоревшим на солнце носом и щеками выложил 20 тысяч золотых пагод за один рубин и горсть алмаза-сырца. Он пытался представить себе вес этого золота и что можно было бы купить на него для родителей, братьев и сестёр. Они могли бы полечить Арджуну у хорошего городского лекаря, купить стадо коров для молока и приготовления мягкого сыра. возможно, поле, чтобы выращивать рис или пшено. Ведь его родители уже не молоды и сгорбились не по годам, а получали по три пагоды в год за тяжёлый труд в шахтах. Сачин не спеша шёл вниз по склону, где с шумом несла свои воды по галичному дну река Кришна. Арджун семенил впереди, дёргая за верёвку, жаждущий побыстрее добраться до воды. Этот ежедневный совместный ритуал омовения в реке стал единственным радостным моментом для Сачина перед тем, как он прочтёт молитву и отправится на работу в забой. Искупавшись, Сачин встал на колени рядом с братом. Он слышал, как неподалёку женщины просеивали гальку в плетёных корзинах и раскладывали её на берегу, чтобы она просохла. Затем их дети несколько раз переворошат эту гальку, чтобы она прожарилась на солнце со всех сторон. А женщины возьмут деревянные дубинки — и примутся дробить её. Когда это будет сделано, всё снова соберут в корзины и опять начнут просеивать. Под жуткий галечный скрежет, разносившийся в тяжёлом влажном воздухе, Сачин трижды поклонился статуе богини Лакшми и начал молиться. После молитвы Брахман смазал им брови оранжевой пастой, состоящей из топлёного масла с шафраном, и приклеил семь рисовых зёрен для обретения силы и благополучия. Сачин потерял счёт рисовым зёрнам, побывавшим у него на бровях. А всё алмазное сырьё, которое они извлекли из своих забоев, было тёмным и мутным, и принесло им лишь новый тюрбан и несколько отрезков хлопка. Сачин и вся его семья мыли руки и ноги в реке, и Брахман раздал им дневную порцию пищи — горстку риса на сплетённых листьях шарей. И ещё сегодняшнее утро — Одарила их медной чашкой тёплого топлёного масла, смешанного с сахаром и корицей, чтобы сдобрить рис. Сачин посмотрел в сторону растущего поблизости баньяна, в тени которого спал, свернувшись калачиком, Арджун. Верёвка была привязана к стволу. Вот такова теперь была их жизнь: добывать алмазы в шахтах и таскать с собой на привязи сына, как какого-то дикого козла, и его брата. Солнце поднималось всё выше, и камни в забое нагревались всё сильнее. Сачин должен был работать быстрее, чтобы не обжечь пальцы. У него пересохло в горле. С трудом сглотнув, он страстно захотел погрузиться в мелководье Кришны. Арджун лежал и стонал. Волосы облепили его вспотевшее лицо. Сачин зачерпывал гравий полными пригоршнями и просеивал сквозь пальцы, высматривая искорки света. Он делал это снова и снова. Кожа на руках была вся содрана и раздражена. И вот, наконец, он зажал между пальцами алмаз сырец. Сочин вытер камень, анабедренную повязку, и подставил к свету. Охранник заметил это и подошёл ближе, чтобы Сочин не проглотил находку. Сочин послушно кивнул, и сердце его учащённо забилось, когда старший охранник достал баньяновый лист и приложил к нему камень, чтобы проверить его чистоту. Парень потянулся посмотреть, но тут же получил оплеуху и был отправлен работать дальше. Охранник ухмыльнулся, и алмаз перекочевал в кожаный мешочек, висевший на его ремне. Остальные охранники выстроились плотной стеной за спиной сочина и зорко следили за работой в забое. А мальчик вновь взялся просеивать гравий, надеясь на новую удачу. Пот заливал его лицо. Если бы он только мог глотнуть воды или хотя бы напоить мать и сестру. Под деревом зашевелился Арджун. Он встал и стал дёргать за верёвку, который был привязан к стволу. Охранники обернулись и принялись смеяться. Для них он был всего лишь забавой, как танцующая обезьяна на базаре. Сачин тяжело вздохнул и отвернулся, чтобы не видеть этой жестокой сцены. И вдруг заметил среди груды гравия характерный проблеск. Он отклонился в сторону, чтобы его тень скрыла алмаз. В это время Арджун начал стонать и пинаться. Он рванулся изо всех сил, оборвал верёвку и побежал прямо на охранников. Они оставили свои посты позади сочина и кинулись навстречу Арджуну. «Шапткош! Шапткош!» — дьявол. Один из охранников повалил Арджуна на землю, другой схватил его за ноги, а третий вытащил из-за ремня пистолет. Отец Сачина выскочил из забоя и бросился к охранникам. Подняв руки вверх, он встал между дулом пистолета и своим старшим сыном. Отец громко спорил с главным охранником, когда Арджуна снова привязывали к дереву. Когда мать, оставив свою корзину, бросилась успокаивать сына, Сачин нагнулся, выковырял алмаз из гравия и ахнул. Камень был чист, как слеза, и сиял так... Будто у него внутри поселилось пламя. Как зачарованный Сачин не мог оторвать взгляда. Никогда раньше не видел он такого сияния. А ведь камни ещё не касались полировочные круги. И Сачин сразу понял, что у него в руках особенный алмаз. Впервые он поверил заверениям Брахмана, что алмазы Голконды самые могущественные. Сжав камень в кулаке, Сачин призывал силу камня и силу своей коронной чакры защитить его брата. Арджун стонал и бился, привязанный к дереву, а мать стояла рядом и взывала к божественной матери. Старший охранник заорал, требуя порядка. Отец обернулся к мечущемуся Арджуну и принялся умолять его успокоиться. Сачин оттянул века и вложил за него алмаз. Затем тоже бросился к брату. Камень защекотал ему глазное яблоко, и слёзы потекли ручьём. Но Сачин смахивал их тыльной стороной ладони. «Этот алмаз спасёт их всех!» «Арджун!» — взмолился Сачин, подбегая к брату. Арджун стоял на коленях, связанный по рукам и ногам. Во рту у него пенилась слюна, и на шее вздувались вены, когда он бросался на охранников, которые били его ногами, обзывали и дразнили, будто они на петушиных боях. «Остановитесь!» — закричал Сачин, бросаясь между охранниками и преклонённым братом, Когда этого поступил его отец. Охранники перекинулись на него и сбили с ног. «Шапткош!» — крикнул один из охранников хохоча. Арджун кинулся ему под ноги и вцепился зубами в лодыжку. Охранник запрокинул голову и взвыл, как волк. Сачин почувствовал, как камень всё глубже впивается в его глаз, когда он упал на Арджуна, чтобы прикрыть от новых побоев. И теперь их мокрые от пота тела переплелись в один катающийся по грязи клубок. Последнее, что слышал Сачин, были пистолетные выстрелы. Один, затем второй.